Честно, чуть торопливее, чем следовало бы, ответила мужчина. Чаэр в лабиринтах отлично выдрессировал теней. Он великолепно справляется со своей работой. Ты довольна Чаэром, но отвергла узы связи с ним. Эдак небрежно уточнил охотник охотников. Это чего, хвостатый уже успел папочке нажаловаться или у них постоянный канал доступа. Я аж обалдела, но ругаться не стала. Хочет правду — получит.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 стоящего за правым плечом», — осторожно уточнил Аст. «Не пустого любопытства или ревности ради?» — спросил потому, что считал такой вопрос «правильным и нужным для моей охраны». Хоть допускал высокую вероятность наказания за неуместное любопытство, но боль уже давно перестала для Дросу много значить. Ещё одна метка на теле, исчерченном выцветающими со временем узорами. Пустяк.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 Я моментально пожалела, что парадный наряд нельзя носить шиворот на выворот. Там цвели сплетённые в немыслимо тонкий прекрасный растительный узор эльфийские травы, цветы, знаки силы. «Дивно!» — восхищённо выдохнула я, не в силах оторваться от любования. Работой настоящих мастеров, кончики пальцев осторожно тронули шедевр. Забывшие, как дышать, эльфы, всё это время дожидающиеся моего вердикта, радостно заулыбались.